Глава 33. Санкт-Петербург, 1908 год. На следующий день после памятной встречи с баронессой Гавриил, будто мальчишка бежал на свидание с ней в один из городских парков, где высокие сосны могли укрыть их от посторонних глаз, и не верил своему счастью. Такая женщина, красавица, настоящая светская дама, а он простой инженер, пусть даже и на хорошей должности, впрочем, пока ее не было, этой должности. Ольга, он не осмеливался так называть свою возлюбленную, только госпожа фон Шейн, обещала сегодня побывать в министерстве и решить все вопросы. Господи, как удержать ее? Что придумать? Нужно работать, как зверь на новом месте, чтобы выслужиться». Дать ей понять, что он не хуже ее генерала, которого она не любит. Ольга Зельдовна вчера вкратце рассказала, почему ей пришлось выйти замуж за фон Шейна. Первый муж, Цабель, был настоящим тираном, поднимал на нее руку, и когда генерал предложил уйти от профессора, несчастная с радостью согласилась. У Свечникова не мелькнуло и мысли, что все может быть ложью. Только бы пришла, только бы пришла, сверлила мозг. И она пришла, опоздав всего на пятнадцать минут, которые показались ему вечностью. Он бросился к женщине, целуя ее руки в легких бежевых перчатках, вдыхая аромат волос. Я уже не верил. И зря. Ольга погладила его плечо. Все сделано, мой дорогой. С завтрашнего дня... Можешь приступать к новым обязанностям. Учти, твой начальник — мой хороший знакомый, и мне не хотелось бы краснеть за тебя». «Вам не придется». Молодой человек приложил руку к сильно бившемуся сердцу, готовому, казалось, выпрыгнуть из груди. «Чтобы не разочаровать вас, я буду стараться. Обо мне еще услышат. Не сомневаюсь». Она кивнула и присела на скамью, подобрав край длинного бежевого платья. — Садись рядом, мне нужно с тобой поговорить. — Видишь ли, дорогой, эта должность, безусловно, неплохая, но есть кое-что гораздо лучше. Он открыл рот и стал похож на вытащенную из воды рыбу. — Лучше? Вот именно. Она шутливо хлопнула его по колену. Что бы ты сказал, если бы тебя назначили начальником Нерчинского рудника? Далековато, правда, Сибирь, но зато другие карьерные возможности и, что немаловажно, совсем другие деньги. Начальником Нерчинского рудника он стал заикаться от волнения. И это возможно? И, конечно, конечно. — Иначе я не стала бы об этом и говорить? — Ольга посерьезнела. — Только, как ты понимаешь, восемь тысяч за такую должность просто смехотворно. — А сколько она может стоить? — прошептал он. — Сорок тысяч, милый, — спокойно ответила баронесса. — И ни на рубль дешевле. Даже я со своими связями не могу уменьшить эту сумму. «Найдется много охотников, пожертвовать гораздо больше!» Она сделала многозначительную паузу. «Видишь ли, вакансия только появилась, о ней пока никто не знает. Но когда узнают, боюсь, у нас не будет шансов!» Женщина придвинулась к нему и посмотрела в его зеленые с коричневыми крапинками глаза. «Мне важно знать здесь и сейчас», Готов ли ты, скажем, в три дня собрать такую сумму? Если да, я немедленно иду в министерство и прошу, чтобы ее придержали, что деньги будут самое позднее дня через три. А если нет, она вздохнула, на нет и суда нет. Взволнованный говорил, откинулся на спинку скамейки. О должности начальника рудника он даже не мечтал. Простые смертные, по его мнению, на такие должности не попадали. А он был простым смертным. Был, пока не пришла эта богиня. «У моих родителей есть небольшое имение в Орловской губернии», — проговорил он. «Я уверен, они заложат его, как только узнают, что у меня такие перспективы. Вот только не знаю, успеем ли мы за три дня». Она покровительственно улыбнулась и погладила его по голове. «А за это не беспокойся. Прежнему начальнику трудиться еще две недели. Главное заверить, что деньги будут». «Они будут», — твердо сказал Гавриил. Паранесса послала ему соблазнительную улыбку. «Отлично, дорогой. Тогда мне нужно спешить в министерство». «Да, да, конечно». Он придержал ее за тонкую руку. — Но неужели мы сегодня больше не увидимся? Ольга покачала головой. — Сегодня нет. К сожалению, ты не один просишь меня помочь тебе. Мне придется сбегать еще мест в пять, а потом вернется муж и будет ждать меня к ужину. Понимаешь, я должна вовремя появиться дома. — Но дня через три? — она сжала его локоть. В общем, я дам тебе знать о встрече, если ты не известишь меня раньше о том, что деньги у тебя. Помни, дорогой, чем быстрее мы все провернем, тем лучше. Он не осмелился на прощание поцеловать ее даже в щеку. Она сама быстро обвела руками его по-мальчишески худую шею и чмокнула в губы. «До свидания, дорогой. Поторопись». Свечников бросился домой как безумный. Он застал отца в кабинете, где тот подсчитывал финансы семьи, для которой потеря восьми тысяч стала ощутимым ударом. Увидев сына, он улыбнулся, и его маленькое морщинистое лицо сделалось еще меньше. — Ты был у баронессы, сынок? — спросил старик ласково. Гаврил кивнул. — Да, отец. — И что же она сказала? — «Ты получил должность?» Свечников-младший замялся, не зная, как начать тягостный разговор. Старик забеспокоился, видя, что сын не торопится с ответом. «Тебе отказали?» «Нет, нет, мне никто не отказывал. Должность моя, но...» Он вдохнул побольше воздуха. «Наметились другие перспективы. Отец, тебе известно, сколько получает начальник рудника?» Водянистые голубые глаза старика загорелись. «Она выбила тебе эту должность?» «Не может быть!» «Пока не выбила!» Молодой человек сделал ударение на первом слове. «Понимаешь, нарисовалась такая вакансия. У меня есть все шансы занять ее за сорок тысяч!» Старик провел рукой по лбу, Смахнув прядь седых волос. Сорок тысяч? И ты хочешь, чтобы я помог тебе их собрать? Но это огромные деньги, сынок. Гаврил молчал. Возразить было нечего. Отец постучал пальцем по столу С сильно поцарапанной полированной поверхностью. В то же время это единственный шанс выдвинуться. Он заморгал. Я найду эти деньги, мой мальчик, чего бы мне это ни стоило. Свечников бросился в его объятия. Нам придется ту же затянуть пояса, прошептал Свечников старший. Но мы выстоим. Выстоим, сынок. Он вызвал жену, чтобы сообщить ей о продаже имения и о своем намерении заплатить за должность. Бедная женщина всхлипнула, но взяла себя в руки, чтобы не показать охватившее ее волнение. — Да, ты прав, ты прав, — проговорила она. — Гаврюше, нужны эти деньги. Мы как-нибудь выкрутимся. Через пять дней... Радостный Свечников встретился с Ольгой в том же парке и с гордостью передал ей пухлый конверт. «Здесь сорок тысяч. Можно не пересчитывать». Она улыбнулась тонко, доброжелательно, как всегда. «Я рада, что ты отыскал их, мой дорогой. Я была уверена, что ты не упустишь такую возможность. По моей просьбе тебе приготовили предписание. Поверь, ты...» «Не пожалеешь. С завтрашнего дня должность твоя. Можешь отправляться в Сибирь, но учти, пока ты не вступил в должность, дорогу придется оплачивать тебе. Что делать, дорогой, так принято». Он махнул рукой. «Ерунда, я все оплачу». Свечников помрачнел. «Значит, мы больше не увидимся. Во всяком случае, длительное время». Ольга печально вздохнула. «Что же нам остается, милый? Ну, ты будешь писать мне, рассказывать о своих успехах». Вот, она порылась в сумочке и достала два листка бумаги. «Здесь предписание, все заверено печатями и подписями, мой дорогой. А это мой адрес. Помни, я очень-очень буду ждать твоих писем». Он поцеловал бумажку, пахнувшую духами, и сунул в карман пиджака. — Я обязательно напишу. Женщина отвернулась, будто в сильном волнении, кусая губы. — А теперь иди, иди. — Один поцелуй, — попросил Гаврил, потянувшись к ней. — Всего один, на прощание. — Если я прижмусь к тебе, то уже не отпущу. Она с щитом Выставила вперед руки. «Умоляю, иди собираться!» Говорил, кивнул и быстро пошел по аллее, не оглядываясь. У него не хватило смелости задать вопрос, который так и вертелся на языке. Если он многого добьется, станет состоятельным человеком, есть ли у него шансы увести от мужа генерала прелестную Ольгу? Впрочем, пока и спрашивать преждевременно... Он еще ничего не добился, даже не вступил в должность. Но ничего, он докажет, о нем еще услышат. А потом ужасная дорога на перекладных, грязь, пот, комары, мухи, несвежее белье, грязные ногти, нечищенные зубы. Свечников подумал, что все преодолел. Осталось каких-нибудь полкилометра, и он у цели. А дальше... Дальше деньги, положение в обществе и любимая женщина. Говорил, встал с пенька, застонав, болели натруженные ноги, дергали мозоли. Он стиснул зубы и зашагал дальше. Вскоре показались какие-то строения, судя по всему, нерчинского рудника. И, дойдя до ближайшего, молодой человек бросил узелок на траву и блаженно развалился рядом». «Что надо-то?» — послышался над ухом натреснутый голос. И, подняв голову, Свечников увидел пожилого мужичонку в дырявой телогрейке. «Сторож!» — подумал он. И приказал. «Ну-ка, братец, принеси ко мне холодные водички, да поживее». «Да ты кто будешь-то?» — поинтересовался сторож, пристальне глядя на незнакомца. «А я новый начальник». — представился Гавриил. — Давай, дядя, поторопись, я устал с дороги. Он не обратил внимания на удивленное лицо сторожа, разлегся на свежей травке и, закрыв глаза, принялся мечтать, как он в новом французском костюме, купленном нигде где-нибудь, а в самом Париже, встретит на Невском красавицу Ольгу. Она удивится или не удивится, а он... «Вы кто такой будете?» — раздался незнакомый глухой голос. И Свечников, вернувшись в реальность, увидел молодца лет 30. Сзади стоял сторож. Гаврил вскочил и приосанился. «А вы сами кто будете?» «Я приказчик рудника», — отозвался мужчина, шмыгнув длинным носом. «А я новый директор», — Гаврил прищурился, — ожидая почитания, но к его изумлению молодец не повел и бровью. «Новый начальник?» — в его голосе звучало неподдельное удивление. «Первый раз слышу, а документик имеется?» Свечников протянул паспорт и предписание. Приказчик бегло просмотрел паспорт и уставился на казенную бумагу. Да, на ней действительно черным по белому было написано, что такой-то назначается директором Нерчинского рудника. Стояли подписи и печати, но такие подписи и печати приказчик видел впервые. — Да это фальшивка, милостивый государь! — крикнул он багровее. — Как вы посмели явиться с ней сюда? Вы что, считаете всех идиотами? — Фальшивка? — Свечников скрипнул зубами. — Да вы сами как смеете мне такое говорить? Мне дали этот документ известные люди. — А я говорю вам, что ваши люди мошенники. Приказчик сплюнул. — Поэтому прошу вас покинуть нашу территорию. Он здоровенный, шире Гаврила в плечах раза в полтора. Наступал на исхудавшего горного инженера и тот, размахнувшись, попытался влепить на халу пощечину, но силы его были на исходе. Дюжий приказчик уложил его на землю одной левой и приказал сторожу гнать самозванцев за шеи. Когда Гавриил пришел в себя, он сжал кулаки, чувствуя налипшую грязь, и заплакал, как в далеком детстве. Сердобольный сторож принес ему краюху хлеба и чай, и, выслушав горестную повесть бедолаги, предложил поработать проходчиком в шахте за 25 цулковых в месяц. И говорил, согласился, потому что за пять рублей до Петербурга еще никто не доезжал. Длинными сибирскими ночами, сидя в бараке и отгоняя звеневших комаров, свечников, старался убедить себя, что баронесса Женщина, которую он любил больше жизни, оказалась обычной мошенницей и выдала вместо предписания ей уже и состряпанную Филькину грамоту. И не мог. Вспоминая сочные губы Ольги, ее доброжелательную тонкую улыбку, Свечников шептал «Неужели?» И пламя свечи, сбитое его дыханием, колебалось, словно само не верило в это. И лишь Ольга Зельдовна, получив 40 тысяч только от одного свечникова, ей удалось обработать шесть таких же простофиль, радовалась и продумывала новую аферу. Она не жалела мужчин. Она их ненавидела и знала, что это мошенничество сойдет ей с рук. Пусть обращаются в полицию, у нее там свой человек, которому не дали, как вчера, Женщина отвалила хороший куш. Если ее и вызовут на свидание с теми, кого она облапошила, Ольга будет смотреть на них невинными глазами и все отрицать. Она, баронесса, относится к сливкам общества. А кто такие они? Кому поверят? А кроме того, господа, где расписки? Какой нормальный человек даст незнакомой женщине такие большие суммы? «Да это полная клевета!» Ольга провела расческой по волосам, и ее черные глаза загорелись дьявольским огнем. «Новая афера должна быть монументальнее этой. Уж она постарается».